Седьмая. Важный разговор. Крышка верткапсулы бесшумно отъехала. Я покинул мягкое ложе и осмотрелся. В моём боксе явно кто-то побывал. Вместо скучных белых стен появились живые обои, показывающие подводный мир чужой планеты, с насыщенно-фиолетовыми водорослями, белоснежными, похожими на стелагмиты и кораллами, и бесчисленными снующими между ними змеевидными существами. Пол уже теперь имитировал песчаное дно. При каждом шаге даже возникали облачка песчаной мути, а иногда испуганно прыскали в разные стороны какие-то живые огоньки. С потолка, словно сквозь слой воды, светила голубая звезда того мира. Интересно, что за планету копирует эта обстановка? Может, домашний мир Миелонцев? К сожалению, кроме названия звёздной системы Урми, про родинами Милонской расы я ничего не знал. Из нового возле верткапсулы появился прозрачный изумрудно-зелёный столик на резной ножке, на котором лежали узнаваемый чёрный параллелепипед мейлонского кошелька и запечатанный в тонкий пластик комплект одежды. Прежде всего я проверил кошелёк, активировав нажатием на противоположные грани. Надо же, мультивалютный. Для расчётов с гекхо и трилами тоже годится. И на счету 50 тысяч крипто. Ровно столько я выводил из игры. Установив для безопасности на кошелёк зубодробительный для представителей иных космических рас, но при этом легко запоминающийся пароль в духе «40 тысяч обезьян в жопу сунули банан» спасибо фантасту Сергею Лукьяненко за подобный лайфхак, я занялся приготовленной для меня одеждой. Ну что сказать по поводу предложенного мне костюма. Пожалуй, для вечеринки косплея он бы подошёл идеально. Цельное, не то пижама, не то комбинезон, мягкое изнутри и покрытое снаружи густым чёрным мехом. На капюшоне были даже пришиты ушки, весьма напоминающие миелонские, а сзади волочился метровой длины чёрный хвост. Я не понимал, это надо мной насмехаются таким изощрённым способом или я просто недостаточно знаком с миелонской культурой, а потом, не замечая всей глубины вложенного в данный костюм философского смысла, Дело в том, что с ростом псионических способностей я всё чаще непроизвольно стал считывать мысли и эмоции окружающих меня персонажей. И со стороны незнакомых мейлонцев, не членов отряда Камара, нередко ощущал плохо скрываемую брезгливость. Покрытым шерстью существам голая человеческая кожа казалась неприятной и даже мерзкой. Возможно, мейлонские костюмеры хотели помочь мне выглядеть лучше в глазах великой Может и так, вот только чувствовал себя я в таком наряде невыносимо глупо. И если это форма для официальной встречи с командующей Милонским флотом, то я, пожалуй, останусь в имеющемся у меня больничном халате со спадающими брюками». Дверь, ранее заблокированная на время карантина, на этот раз послушно отъехала в сторону. «Следуй за мной, Кисси ждет тебя!» Стоящий возле дверей Герт Лекку, а я сразу узнал опасного бритера и жениха Великой, Не слово не сказал по поводу моего внешнего вида и направился по хорошо освещённому коридору к лифтам. Кстати, в реальном мире Лекку тоже носил кроваво-красную тяжёлую броню и фактически не отличался от своего игрового аватара. Скоростной лифт, затем ещё пара коридоров, в последнем подозрительно много крепких и настороженно посматривающих на меня мейлонцев. Несмотря на гражданскую одежду, в этих мирных обитателях легко угадывали элитные бойцы первого прайда. Наконец, Мой провожатый остановился возле ничем не примечательной двери. Конг Кишмяо внутри одна, без помощников, слуг и даже без непременной при статусе охраны. Великая так сама захотела. Цени уровень оказываемого тебе доверия, человек. Скромный, весьма небольшой номер совершенно не соответствовал уровню правительницы милонской расы. Далеко не новая мебель, на стене плохо затёртый след от давнишнего воспламенения проводки. выцветшие и истоптанные местами аж до металлического основания ковровое покрытие. Тем не менее, в центральной комнате на старом, весьма потрепанном левитирующем кресле действительно обнаружилась кунг-ки-си-мяу, с пустым бокалом в лапе, устало откинувшаяся на мягкую спинку и внимательно наблюдавшая за моим появлением. Я почтительно опустился на одно колено, приветствуя столь могущественную особу. «Встань, комар, и сам плесни себе чего-нибудь по своему вкусу». Меланка указала на встроенный в стену небольшой мини-бар и, помолчав пару секунд, добавила с лёгкой усмешкой: "Ты не прав в своих невысказанных претензиях. Причём не прав дважды. Это действительно мой дом. Тут жили мои родители, и я выросла в этих стенах. И вовсе не я приказала подготовить вызывающий твое неодобрение пушистый костюм. Поверь, мне доводилось видеть в космосе самых причудливых существ. Так что отсутствие у многих из них шерсти уже давно не шокирует." Впрочем, наряд был предложен тебе со смыслом. Ты хорошо относишься к мейлонцам, в совершенстве выучил наш язык, тебе комфортно с представителями моей расы, и моим помощникам показалось, что ты вовсе не против и даже морально готов стать мейлонцем. Не переодеться в представителя моей расы, а по-настоящему стать мейлонцем. Камар, ты знаешь, что это? Великая взмахом белой кактистой лапки указала на стоящую у стены большой и явно тяжёлый металлический контейнер, покрытый толстым слоем ине. Я отставил бокал, в который наливал пузырящееся зелёное вино из необычной спиралевидной бутылки, и повнимательнее смотрел контейнер. Хм, какая знакомая вещь. Пусть и несколько странно было видеть в реальном мире предмет, знакомый мне по игре, но никаких сомнений не было. Переданный древний контейнер из склада Приттеч. И даже совершенно такие же древние иероглифы на крышке, как и у того сундука, что мы откопали на ледяной комете. Вижу, что знаешь ответ на мой вопрос. Признаться, Ленг Камар, тут ты меня сильно удивил. Лишь немногие из ныне живущих знают о существовании таких-то ников Приттеч, и уж совсем единицы находили их. Но не удивляйся, игра и реальность связаны. А потом артефакты при течи возможно найти в любых мирах. Похоже, великая была несколько расстроена. Заготовленный ею сюрприз не удался. Я же наполнил бокал, а затем второй такой же. Подошёл к мелонской правительнице и протянул один из бокалов ей. А затем объяснил вслух, хотя, возможно, ищущая правду и так уже считала данную информацию из моего мозга. Такой же сундук, правда уже пустой, стоит у меня на звездолёте в кают-компании. И я прекрасно понял, про какую возможность ты говоришь, Кисси. Чёрный камушек при размораживании, начинающий светиться фиолетовым. Но я не стал использовать древний запрещённый артефакт для смены расы или игрового класса, хотя имел такой шанс. И сейчас не стану. Жаль. Кисси залпом осушила бокал и попросила снова налить ей того же. Из тебя вышел бы славный мелонец. Ты легко встроился бы в наше общество. А уж как твоя рыжая переводчица была бы счастлива. Мне даже не требовалось использовать навыки, ищущие правду, чтобы увидеть, насколько ты ей нравишься даже в человеческом обличии. Наверное, тебе будет интересно узнать, что Айни даже консультировалась у вашего корабельного медика, возможен ли технический межвидовой секс мейлонской женщины с самцом человеческой расы. Впрочем, вовсе не для блага этой молодой обделенной лаской самки я старалась. Мне хотелось отблагодарить за посылку с ценной информацией о сваре милиефатов, и вывести тебя, комар, из-под удара. Кунг Ки Семяо внимательно наблюдала за моей реакцией, но я лишь непонимающе хлопал глазами. Про что она вообще говорит? Какого ещё удара? Пришлось моей собеседнице объяснять. Ты, видимо, ещё не в курсе, поскольку последнее время был изолирован от новостей. Знаешь же, человек, что Союз мелонских прайдов подписал мирный договор со Сворами Лифатов? Отныне вся тяжесть войны ляжет на плечи Гекхо и их вассалов. А между тем Лифаты настроены весьма серьёзно и даже перебрасывают свой основной флот с окраин исследованного космоса на текущую войну с Гекхо. Наши аналитики все как один твердят, что Гекхо придётся очень туго. Нет, ваши сюзерены не будут уничтожены как раса, но будут вынуждены все силы бросить на оборону своих основных звёздных систем. А вот о защите удаленных колоний и вассалов Гекхо придется забыть. Совершенно не до того им будет. И потому у твоей родной планеты Земля весьма плохие перспективы. Я не вижу силы, способной защитить ее от вторжения из космоса. Ты же, Камар, и вовсе объявлен врагом своры, и будешь незамедлительно казнен, как только мелиефаты смогут до тебя дотянуться. Так что, может, все-таки подумаешь над предложением стать мейлонцем? Новость о выходе союза милонских прайдов из войны была очень тревожной, но я всё равно подтвердил незыблемость своего намерения оставаться человеком и бороться за свободу своей родной планеты. Кисси настаивать не стала. Как знаешь, комар, это твоя жизнь, и я тебе не нянька. Впрочем, остаётся ещё один способ красиво разрулить ситуацию. Человечество Земли может сменить покровителя и стать милонскими вассалами. В таком случае, пылающая в космосе война вас не заденет, и по окончанию срока безопасности желающих зарится на вашу планету. Киси сделала секундную паузу и поправилась. На обе ваши планеты будет совсем немного, если таковые вообще найдутся. Потому, как Кунг Ки Сяо отбросила показную расслабленность, выпрямилась в кресле и мгновенно стала серьёзной. Я догадался, что вся предыдущая часть разговора и даже предложение смены расы были лишь вступлением перед данной действительно важной для моей собеседницы темой. А между тем, Мейлонская правительница продолжила развивать мысль, заодно показав, что прекрасно осведомлена о ситуации в моем ближайшем окружении. «Вскоре у твоей помощницы у Ленетар состоится свадьба с наместником Гэгхо на земле. Ты в числе приглашенных гостей и уверена, что такой ловкий авантюрист найдет удобный случай поговорить с Коста Дышим с глазу на глаз». Узнаю у наместника цену, за которую Гекхо уступит права на виртуальную планету. Предполагаю, что после недавнего подписания мирного договора между сворой и мейлонцами, цена такого актива существенно снизилась. Что, вот так просто взять и спросить, не продадут ли Гекхо землю мейлонцам? Я вовсе не был уверен, что наместник вообще ответит на столь провокационный вопрос, а не пошлет меня куда подальше, параллельно обвинив в измене и работе на конкурирующую мейлонскую расу. Но Великая продолжила убеждать. «Не переживай, человек, наместник адекватно воспримет твой интерес. Ты многое поймешь, когда ты ищешь информацию об истории клана Вайды Дыш, точнее, если сумеешь отыскать, поскольку название клана регулярно меняется. И информация об их деятельности удаляется со всех открытых источников. Мне, например, потребовалось задействовать политические связи и даже внедренных в общество ГЭКХу агентов». чтобы добыть эту, казалось бы, совершенно заурядную информацию. Так вот, клан Вайды-Дыхш, так он сейчас называется, многократно менял название, но испокон веков занимался продажей проблемных территорий, удержать которые Гекхо не в состоянии. Или присоединением территорий, претендовать на которые Гекхо не имели законного права. Представители клана Вайды-Дыхш работают напрямую на кронга своей расы, делает всё втихую и не стремится к афишированию своей далеко не всегда законной деятельности. Но если возникал громкий скандал, то виновным оказывался малоизвестный клан, а вовсе не правитель великой космической расы ГКХ. А скандалившийся клан распадался, а на самом деле тихо менял название. Понятно, что при такой специфике работы лишняя известность представителям клана Вайды Дыхши не нужна. Но неужели тебя самого не удивляло, что наместником крупно обитаемой планеты был назначен скромный игрок, даже не герт по статусу? И что даже его будущая супруга ничего не знает о своём женихе и стоящих за ним силах? И что Гекхо ведут по всей планете какие-то масштабные стройки, тщательно скрывая их истинное назначение? Стоп, стоп. В собеседница уж слишком точно озвучила мои собственные тревоги и страхи. дополнив и усилив их своими комментариями и трудно проверяемыми фактами. Похоже, что если бы я находился сейчас в игре, то непременно увидел бы сообщение о росте навыка ментальная сила, поскольку меня сейчас с лёгкостью читали, словно раскрытую книгу, и пытались псионически управлять мной, направляя мысли в нужное русло. Не принижай свои способности, комар. Вовсе не с лёгкостью, весело усмехнулась Кисси, явно получая удовольствие от моего смущения и испуга. а также установившимся полным ментальным контролем за моим разумом. Все время нашей предыдущей встречи, как псионик, ты стал заметно сильнее. Времена, месячивает твои скрытые помыслы и страхи стало трудно. Но на то я и ищущая правду, чтобы понимать собеседника и выуживать информацию из самых глубинных его слоёв памяти. Это мой врождённый талант, и не читать мысли я не могу. Это всё равно что не дышать. Хорошо. Давай напрямую. Я постарался успокоиться, смириться с тем, что мои мысли доступны собеседнице, и сконцентрировался на главном. Допустим, наместник земли действительно назовёт цену, за которую Гекко согласятся отказаться от ставшего проблемным актива. Предположим, цена устраивает вашу расу. Дальше что? Милонцы заплатят и заменят Гекхов в космопорте и других структурах на планете? Нет, человек, это вовсе не так работает. Добившись понимания в главном вопросе, великая снова Валььяжн развалилась в кресле и принялась за вино. Вовсе не Милонцы, а люди должны будут собрать озвученную вашими сюзеренами сумму. Это цена вашего освобождения от вассалитета, цена свободы. Хотя если у человечества возникнут трудности со сбором нужной суммы, Милонцы вам помогут. Не за бесплатно, конечно. Конкретный процент и срок суды. какой форма возврата средств, можешь позже обсудить с моими помощниками. Миэлонцы не привередливы и готовы получить долг кристаллами и крипто, ресурсами и территориями. Древняя лаборатория реликтов. Кисси выделила голосом последнюю часть фразы и снова довольно усмехнулась, заметив мой испуг. Впрочем, чему я удивляюсь? Это было ожидаемо. Столь могущественная и прекрасно осведомлённая обо всех происходящих важных событиях фигура Наверняка уже была проинформирована о том, что свободный капитан Лэнг Камар отыскал в космосе нечто действительно интересное. Сколько мейлонцев у меня в экипаже? Тини, Герт Ани, Герт Маулла, Арун Вамарт. Четверо. Любой из этой четверки посчитал бы своим долгом незамедлительно поделиться столь ценными сведениями с одной из правительниц своей расы. Хотя Тини работает на проповедницу Лэнг Амиру Умаяу, Он бы наверняка сообщил именно ей. Остаются трое. Кисси недавно упоминала, что общалась с Айни. Да, скорее всего, информация утекла через Айни. Хотя корабельного медика Кисси тоже нельзя исключать. «Совершенно неважно, через кого я узнала про древнюю лабораторию», перебила кунг Кисси Мяома и попытки угадывания. «Ты сам тоже стал одним из источников сведений. Многое я выудила уже из твоей головы. Но важно совсем другое. После выплаты человечеством всей суммы Гекхо уже не будут связаны никакими обязательствами по защите вашей расы. И после окончания времени синхронизации игрового и реального миров, могут даже напасть на вашу планету, точнее, обе планеты. Понятно, что Гекхо будет совершенно не до вас из-за войны со сворыми Лифатов, но знает человек, что такая вероятность существует. Причём полное право прибрать к своим лапам бесхозные планеты Гекхо имеет. как и любая другая космическая раса. Поэтому человечеству критически важно будет ещё до окончания тонга безопасности заручиться поддержкой другой сильной расы. Естественно, я говорю сейчас о Миелонцах. Стандартные 30% от добываемых ресурсов плюс уже упомянутая древняя лаборатория реликтов и безопасность Земли будет нами надёжно обеспечена. Тут я не удержался и рассмеялся. Настолько ушлой переговорщицей оказалась Мейлонская правительница. «Кисси, ты хочешь получить две густонаселенные вассальные планеты, древнюю лабораторию реликтов, немалую сумму в кристаллах, крипто и территориях, плюс 30-процентную дань с 15 миллиардов людей двух планет, и все это без малейших усилий с твоей стороны, не ударив когтем о коготь?» Вот только Кунг Кисси Мяо совершенно не смутилась и не увидела повода для моей веселости. Комар, ты еще молот и неопытен, а потому многого не понимаешь. В галактике любой участник политической игры определяется тремя показателями. Уровнем технологического развития, авторитетом и военной мощью. У Союза Мейлонских Прайдов все это имеется в должной мере, а потому с нами считаются и полагают успешными. Мейлонцы действительно способны добиваться поставленных задач. Или по-хорошему, путем переговоров, или по-плохому, силой. А я, могущественная правительница Миелонцев, и привыкла получать вообще всё, что захочу. Кисси снова выпрямилась в кресле. В сузившихся глазах Миелонки заплясали опасные огоньки, а в голосе зазвенела сталь. Комар, мне нужна древняя лаборатория реликтов. Также нужны, но не в такой мере, две новые вассальные планеты. Когда я заполучу желаемое, а так или иначе я всё это получу. Моего авторитета среди правителей вполне хватит для получения статуса Кронг и занятия трона единой правительницы милонской расы. Это высшая цель всей моей жизни, и я как никогда близок к её достижению. Человек, если ты мне поможешь в достижении заветной цели, будешь щедро награждён. Титул наместника одной или даже обеих планет. В игре же статус Кронга человеческой расы, и что даже более важно, Для всех в галактике ты будешь известен как мой друг. Это лучшая защита для тебя и твоего народа. Никто даже косо взглянуть не рискнёт в вашу сторону, говорила Кисси весьма убедительно. Действительно, считаться близким другом правительницы мейлонской расы надёжнейшая защита от всякой швали вроде мейлонских, да и любых других космических пиратов. Но я всё же пожелал узнать, что случится, если я откажусь помогать Кисси в её политических планах. Этот вопрос я даже не успел задать вслух. Великая сама объяснила. Когда-то я обещала не захватывать твою родную планету после истечения срока безопасности. Я всегда держу слово. Вот только политическая ситуация может сильно поменяться. Гекхов вскоре будут серьёзно ослаблены и связаны войной со сворами леифатов, а союз милонских прайдов славится гибкостью политики и скоростью принятия решений. Правители моей расы могут проголосовать за то, что нужно пользоваться ситуацией и откусить территорию от ослабленного соседа. В таком случае будет объявлена война Гекку. Твоя родная планета, как вассал Гекку, получит статус врага. А я, как командующий флотом, буду просто обязана атаковать врага в зоне своей ответственности. Тем более, что никакой охраны у земли не останется. Об этом я уже говорила. Не знаю, решит ли совет мейлонских правителей сохранить часть твоего народа в виде рабов для добычи ресурсов с двух планет, или все 15 миллиардов людей будут истреблены. В любом случае, я подчинюсь решению совета и буду безжалостен к врагам союза мейлонских прайдов. Подумай над этим, человек.